Глава 35. Компьютерная визуализация. Существует масса компьютерных программ для создания визуализации интерьера разной степени реализма, начиная от простейших построений в таких программах, как SketchUp или ArchiCAD, и заканчивая высокой степенью фотореализма, которую дают такие программы, как 3D Max, Maya, Cinema 4D. Для начала давайте разберемся с терминологией. Визуализация в широком смысле – метод представления информации в виде изображения. Это не обязательно объемное фотореалистичное изображение, карандашный эскиз от руки или коллаж тоже являются визуализацией. Однако это создает большую путаницу в терминах, поэтому дизайнеры используют слово «визуализация» исключительно для обозначения изображения интерьера в перспективе или аксонометрии, созданных при помощи компьютера. Также следует определиться с понятием фотореализма. Если говорить примитивно, фотореалистичной называют визуализацию, которую не специалист может перепутать с фотографией. Конечно же, вы понимаете, что у фотореализма может быть масса градаций в зависимости от того, кто на картинку смотрит. Человек новый, который ранее не сталкивался с визуализацией, легко перепутает ее с фото даже тогда, когда для профессионала отличия очевидны. Нет предела совершенству, но многие профессиональные визуализаторы посвятили свою жизнь его п о и с к о м Однако дизайнеру интерьера идеальное совпадение ни к чему. Задача визуализации в составе дизайн-проекта — донести мысль дизайнера до заказчика и строителей. У компьютерной визуализации есть несколько существенных преимуществ перед иллюстрациями, выполненными вручную. Во-первых, возможность создания фотореалистичного изображения, которое будет выглядеть практически как фотография. Заказчик сможет увидеть будущий интерьер, а не просто представить его себе. Во-вторых, гибкость изменений. Внести поправки в компьютерную модель и заново распечатать значительно проще, чем внести поправки в рисунок, сделанный от руки. Основной же, на мой взгляд, плюс работы на компьютере в том, что этому способу подачи можно научиться самостоятельно, имея хороший компьютер и интернет. В сети масса информации и уроков, посвященных программам компьютерной визуализации, а также огромное количество форумов и сообществ, где можно пообщаться с другими интересующимися. В том числе и с настоящими мастерами. Конечно, можно пойти изучать программу на курсах, купить пачку книжек, но с таким же успехом можно без этого и обойтись. Собственно, по-моему, это краеугольный камень и основа основ, Люди, которые изучают самостоятельно дигитальную визуализацию и добиваются в ней потрясающих успехов, это обычно интроверты и перфекционисты. Они склонны к тому, чтобы сидеть в одиночестве ночами и биться над какой-то проблемой до тех пор, пока она не будет решена. К рисункам же от руки нужен совершенно иной подход. На данный момент самой распространенной программой для создания визуализации является 3D Max. С ним дополнительно используют различные модули для рендеринга, обработки изображения, такие как V-Ray, Mental Ray, Maxwell Render и другие. Аналогом является программа Maya, однако именно 3D Max лидирует на рынке. Поэтому информации о нем, уроков для изучающих, а также библиотечных элементов и прочих полезностей в интернете гораздо больше именно для этой программы. Если вы планируете самостоятельно создавать высококачественные фотореалистичные изображения, начинайте изучение 3D Max и не разменивайтесь по мелочам, выбирая более простые варианты. Правда, есть сложность. Лицензионные версии лучших компьютерных программ весьма дороги. Сейчас это еще не столь актуально, потому что большинство дизайнеров даже не задумывается об использовании легальных компьютерных программ. А вот через 5-10 лет ситуация может в корне поменяться, и покупка лицензии станет насущной необходимостью. Возможно, вам стоит побеспокоиться об этом заранее. Есть абсолютно бесплатная программа для создания визуализаций. Ее разработала компания Google, и называется она SketchUp. Многие мои коллеги утверждают, что она чрезвычайно проста в использовании, а ее возможности не меньше, чем у 3D Max, как для создания фотореалистичных изображений, так и для имитации ручной графики. Однако я лично не смогла найти ни одного изображения, которое бы подтверждало возможности этой программы в плане фотореализма картинки. Очень часто новички спрашивают, сколько времени нужно, чтобы освоить 3D Max. Это очень скользкий вопрос, и на него нет однозначного ответа. в е д один человек будет изучать программу от случая к случаю, когда есть свободное время и настроение. Другой – сидеть за ней по 8 часов рабочего времени, а третий – по 14, тратя на это все свое свободное время, а также часть рабочего и даже часть времени на сон. Большинству дизайнеров и визуализаторов, которых я знаю, потребовалось от полугода до двух лет самостоятельного обучения разной степени интенсивности для того, чтобы их работы достигли нужного уровня реализма. Самое ценное достояние визуализатора – настройки сцены, параметры источников света, камеры, степени отражения и рассеивания света, настройки материалов. Это именно то, что позволяет добиться реалистичного освещения, фактур, блеска и отражения поверхностей. И у каждого визуализатора свои настройки, свои ноу-хау, которые он вывел опытным путем, вымучил и выстрадал. И вам придется пройти этот путь, либо уговорить кого-то поделиться своими наработками, а это всегда непросто. Хочу развеять иллюзии. Создавать красивые визуализации на компьютере не проще, чем рисовать от руки. И учиться этому нужно не меньше. Очень многие люди, незнакомые с работой визуализатора, считают, что стоит им открыть окно программы и сделать несколько базовых движений, и все получится само собой. К сожалению, это не так. Компьютер за вас рисовать не будет. Кнопочки «сделать красиво» не существует ни в одной программе. Создание визуализации — это труд, не меньший и не больший, чем рисунок от руки, просто другой. Есть еще один нюанс. «На территории бывшего СССР почему-то требования к визуализациям намного выше, чем в Европе или США. Я очень часто вижу работы западных коллег, и они в большинстве своем совсем схематичные, никто не стремится к фотореализму». Сложно сказать, в чем причина таких различий, но это ощущается даже в сравнении ситуации в Риге и Москве. В Риге значительно легче относятся к отсутствию фотореализма, тогда как в Москве визуализации тем более конкурентоспособны, чем более они реалистичны».